Глава 8 Нужное нам здание было всего через одну улицу. Пройдя через охрану, мы подошли к стойке администратора. «Добрый день, леди по поводу наследства», — шериф подсказал мне. «Я ушёл к директору». «Добрый день, леди. Прошу за мной». Склонив голову, мужчина показал мне в сторону кабинок. «Мы сейчас сверим ауру». Он открыл дверь, пропустил меня, Помог сесть в кресло возле стола. В углу висел светился кристалл. «Я сейчас выйду, артефакт заверит вашу ауру, и я вернусь с результатами». Он прикрыл за собой дверь. Я просто сидела, рассматривая обстановку, ничего особо не замечая. «Ваша аура и родство подтверждено. Леди Дашкевич, прошу за мной». Дверь закрылась, и я пошла за администратором в глубь казначейства. Спустившись в подвал, он открыл мне дверь в комнату с сейфами. «Ваш ключ? Артефакт?» Он посмотрел на меня. «Вот это?» Я сняла с шеи маленького дракончика, украшение, что подарил мне отец. Артефакт, который прятал меня от магического патруля. «Ваш ящик? 478А?» Он показал мне его и, поклонившись, вышел. Я подошла к сейфу и приложила к дверце украшение. Она щёлкнула и открылась. И я, вернув дракончика на шею, потянула на себя ящик. Поставив его на стол, с трепетом отодвинула крышку. Первым, что я увидела, был свиток, лежавший поверх коробочек, книг. Развернув его, я увидела послание для меня, без упоминания имени и пола, просто называя меня «дитя». Я перечитала три раза, прежде чем смысл дошёл до меня. Так я волновалась. Отец знал, что я появлюсь на свет, только не знал, когда. Рассказать о том, почему это произошло, он не может, но при личной встрече... Личной? 500 лет прошло. Слишком всё было непонятно. Я посмотрела на книги, взяла их в руки, увидела записки путешественника, три тома. В коробочках лежали украшения, какие-то золотые монеты, драгоценные камни. Ещё были странные векселя на получателя и дарственная на дом. Взяв её в руки, я не заметила, на чьё имя она выписана. Но пока я дочитала до конца, интересуясь адресом, вверху появилось моё полное имя. В одной из коробочек был перстень с тем же вензелем, что был оттиснут в конце документа. Я вытащила и надела его на указательный палец. Он идеально сел, хотя оказался большим, мужским. Я, оказывается, домовладелица. Вытащила свиток, книги, векселя и дарственную. Остальное вернула на место, закрывая сейф. Я не готова брать такие вещи с собой. Да и мысль о том, что я не бедна, как церковная мышь, тоже грела разум. Первым делом я оплачу школу. «Да и работу я не брошу. Дом ещё неизвестно где и в каком состоянии. Всё же 500 лет прошло, это не шутки». И что говорил отец? И отец ли? Про личную встречу. Вышла из комнаты. За дверью меня ждала администратор. Он закрыл на замок сейфовую комнату и спросил. «Я могу вам чем-то ещё помочь?» «Да, у меня здесь ценные бумаги. Я хочу узнать их стоимость и открыть денежный счёт». Смутившись, продолжила. «Если, конечно, они чего-то стоят». «Я провожу вас к стойке оператора. Она всё проверит и поможет оформить». Мы поднялись на верхний этаж, меня привели в комнату, я присела напротив девушки. «Добрый день, позвольте взглянуть». Вежливо посмотрела на меня. «Да, конечно». Передала ей только пачку с векселями. Она быстро уложила их по одному на какой-то камень, лежавший на столе. «Они подлинные. Сейчас сделаем запрос?» Она аккуратно уложила их в шкатулку, и они исчезли, словно их отправили куда-то. «А это что?» — полюбопытствовала я. «Это почтовый артефакт. Можете не беспокоиться, он работает только внутри здания». Раздался тихий звон, и шкатулка сама открылась, В ней лежал лист. «Посмотрите, это рыночная стоимость каждого. Хотите всё продать?» Протянула она мне его. Я взяла и долго пересчитывала нули. Могли бы и словами написать. «Наверное, нет. Сумма слишком огромна. Зачем мне столько?» Тогда поясню значение столбцов цифр напротив суммы. Это биржевая котировка. И вот эти три сейчас на пике продаж. Остальные нестабильны и сейчас находятся на довольно низкой позиции в графике. Стоит подождать. Я прислушаюсь к вашему совету. Откроем счёт, и мне бы немного наличных. Смутилась я. Прекрасно. Она быстро напечатала бланк и подала его мне. Там была конечная сумма на счёте, номер счёта, проценты на остаток и номер карточки. Как только распишитесь, я передам в канцелярию и через пару минут именная магическая карта будет у вас в руках». Недолго думая, я поставила подпись. «И магическую печать, пожалуйста». Она кивнула на руку, пододвигая мне чернила. Перевернув перстень вниз, я мазнула им по подушечке с чернилами и прижала к листку. Девушка подала мне влажную салфетку, которой я удалила остатки чернил с перстня. Лист ушёл в шкатулку. Через минуту она опять открылась и там лежала пластиковая карта. Она магическая, её невозможно украсть, оплатить по ней чужому, полная сохранность денег и ценных бумаг. Они будут храниться в сейфе, и как только они достигнут на бирже максимальной стоимости, вам придёт оповещение. Вам достаточно будет подтвердить действие перстнем, и акции будут проданы. Пин-код на карте не нужен, ею, кроме вас, расплатиться никто не сможет. Это прекрасно! Улыбнулась я ей, забрала карту, всматриваясь в её золотые буквы с моим именем. «Всегда будем рады вас видеть». Она поднялась, провожая меня. Сунув карточку в карман рюкзака, поспешила на выход. «Следующее, что я хочу сделать, — это найти дом». Перед зданием меня ждал сюрприз в виде утреннего визитёра к директору. «Неожиданная встреча!» — он улыбнулся. вас подвести «Вы преследуете меня?» — прищурилась я, рассматривая его. Было в нём что-то такое, что сейчас вызывало интерес, как к мужчине. «Нет, был здесь по своим делам, только вышел из здания, заметил вас, решил предложить подвести «Мне нужно вот на эту улицу», — решилась я, — показала в телефоне название. «Почему-то, мне кажется, его помощь можно принять». Надо посмотреть по карте, и они настолько хорошо знают город. Он сел в машину, достал из бардачка карту. Присаживайтесь. Дверь машины распахнулась. Села, уже не раздумывая. Данигер рассматривал карту недолго. Это не сам город, это частное домовладение за городом. Хотя там и имеется улица, но она просто крайняя перед этим домом. Э, хорошо. Машина тронулась с места и рванула по улицам города. Мы молчали, но мои мысли не стояли на месте. Странные чувства обуревали меня сейчас. Почему, рядом с Данияром, я начинаю думать, что выйти замуж не так уж и плохо? И почему именно он? Во мне внезапно что-то проснулось, большое и немного недовольное. То, что это не я, Я понимала точно. Но что это? Мы помчались по улицам. Выезжая на окраину и минуя последние дома, выехали на дорогу, уходящую в лес. Ехали недолго, попав к большим железным воротам, на которых был знак дракона. Машина остановилась. «Как интересно. Я думал, в этом городе нет драконов». «Драконов в смысле оборотней?» Интуитивно я схватилась за свой талисман. Да, мне казалось, я знаю всё об этом городе. Да, но мой отец не был драконом. Да и жил здесь 500 лет назад. Хотя я не совсем понимаю всё это. Мне только 21. В магическом мире всё запутано со временем. Если всё это не запоминать с рождения, то воспринимается тяжело и иногда не верится, пояснил Даниэль. «Для меня это всё сложно, но я хочу обучаться не столько магии, сколько получить больше знаний об этом мире, чтобы начать верить. Ведь обратно мне нет возврата». «Этого я не знаю. В мир людей попасть можно, в особых случаях, но требуется специальное разрешение совета». «Я пока не планирую возвращаться. Мне здесь интересно всё. Жизнь заиграла новыми красками». «А ещё есть надежда найти отца, и, возможно, мать». Вздохнула я, по-прежнему теребя свой талисман и желая, чтобы ворота открылись. Ворота, зрительно не имевшие замка или задвижки, начали открываться, и мы въехали в большой ухоженный парк. «Мне кажется, здесь кто-то живёт», — занервничала я. «Маринет, не переживай, сейчас подъедем к дому и всё выясним». «Ворота ведь ты открыла?» Он скосил глаза на мою руку, державший талисман. «Не знаю, я просто захотела, чтобы створки открылись. И они послушались. Значит, это твой дом. Чужой бы не проник сюда». Впереди виднелся дом или даже усадьба в три этажа. Чем ближе мы подъезжали, тем больше я понимала, что дом не выглядит пятисотлетним. Слишком он был ухоженным и жилым. Машина остановилась у крыльца, я не спешила выходить, страшась непонятно чего. Данияр вышел первым и, открыв мне дверцу машины, подал руку. Вложив свою ладонь, я внезапно почувствовала поддержку и уже более решительно поднялась с сиденья. Дверь дома распахнулась, и из неё вышла незнакомая женщина и отец. Я... Так и осталось стоять на нижней ступеньке, смотря на почти неизменившегося отца. Он понял это и поспешил спуститься вниз. Отобрал мою руку у Данияра и прижал к груди. «Девочка моя, я так ждал, что ты придёшь!» «Это ведь ты всё ещё не понимала произошедшего?» «Я!» — он притянул меня к себе, а я, наконец-то, попала в его объятие. «Идём, я познакомлю тебя с мамой». «С мамой?» Я посмотрела настоящую у дверей женщину. Она нервно мяла пальцы и выглядела бледной. «И я не одна». «С Данияром мы знакомы, но ему не рады в этом доме», — резко сказал отец. «Почему?» Я высвободилась из объятий отца и отодвинулась. «Об этом позже». «Я всё объясню сам, если позволите, Дашкевич». Данияр нахмурился, но остался на месте. «Не в моём доме». В голосе отца прозвучала угроза. «Я отвезу её обратно сам». «Доброго дня». Данияр склонил голову и посмотрел на меня. «Увидимся, леди Маринетт». «Да, извините». «Стало неудобно». «Вам точно не за что извиняться». Он сел в машину и уехал. «Тебе придется очень многое мне объяснить», — посмотрела на отца. «Ты повзрослела», — он кивнул головой. «Идем в дом». Мы поднялись по ступенькам и остановились перед женщиной. Она заволновалась еще сильнее, и за ее спиной внезапно распахнулись прозрачные стрекозие крылышки. «Вы фея?» Я удивлённо смотрела за её спину. Сейчас я впервые видела хоть какое-то доказательство того, что в этом мире существуют волшебные существа. «Да!» — она посмотрела на меня глазами полными слёз. Я внезапно почувствовала острую необходимость получить хоть какие-то объяснения. «Идём, всё расскажу по порядку». Отец посмотрел на фею. «Милая, подашь нам чай?» «Да, конечно». Ее крылышки пропали. Мы вошли в дом. Отец проводил меня в гостиную, помогая присесть в кресло.